Глава 17. Солнце Южной Дакоты безучастно освещало пятно крови на месте увезенного трупа. Специальный агент Колдмун стоял у подножия утеса вместе с агентом Бобом Полоньей, а также Джейсоном Лапойнтом, капитаном правоохранительной службы племени Сиу в Роузбаде и детективом Сюзанной Уилкокс из отдела по расследованию убийств. Ветер гонял клубы пыли по дну каньона, трепал стебли лебеды и высохшей рисовитки. Был уже конец мая, но грубые укусы ветра настойчиво напоминали Колдмуну, что он вернулся в Южную Дакоту. Колдмун глубоко вдохнул пахнущей пылью и камнем воздух. Боже, как он любил все это! «Вот здесь мы его и нашли», — сказал Лапойнт. Ему пустили в спину одиночное полю 223 калибра. Полони со скучающим видом водил носком ботинка по земле. Колдман хотел было сказать, что не стоит без нужды тревожить место преступления, но придержал язык. Взгляните на пласт красной породы наверху. Показал на утес Лапент. Этот вид камня называют трубочным. Момент выстрела убитый находился там, собирая камни. Без веревки, без альпинистского снаряжения, спросил Колдман, глядя на отвесные скалы. Лапойнт покачал головой. Грейсон Туигл строго соблюдал традиции. Лакота столетиями собирали трубочный камень без всяких веревок, и он не желал поступать иначе. Зачем ему понадобились эти камни? Он изготавливал из них трубки. Ответил Лопынт. Священные трубки, а также многое другое. Он был известен своими копиями традиционных предметов выделанные бизоньей кожи, наконечников для стрелы копий, томогавков, изделий из бисера. Колдмунд кивнул. «Расскажите, как это произошло, кто вел расследование, обо всем по порядку?» Звонок приняла Сюзанна. Сказал Лапойнт и обернулся к детективу. Сюзанна Уилкокс, молодая, очень серьезная женщина с длинными черными волосами и миндалевидными глазами, Ониксова цвета сверилась со своим блокнотом. 21 мая в 16.10 отделение приняло звонок от Маргарет Туигл, жены Грейсона. Та заявила, что несколько часов назад он ушел собирать трубочный камень и до сих пор не вернулся. Сказала, что боится, как бы он не упал. Мы послали сюда патрульного, и тот обнаружил под скалой тело с огнестрельным ранением. Я приехала в 18.16 одновременно со скорой помощью. Но он уже был мертв, Пуля прошла через сердце и вылетела спереди. Мы послали патрульного на скалу, и он нашел лежавшую на камнях пулю. Тогда мы начали расследование. «Хорошо», — сказал Колдман. «Нужно провести баллистическую экспертизу в лаборатории, а также изучить остальные улики. Мы с агентом Полонии обсудим это дело в управлении». «Благодарю вас». «Прошло два дня», — рассуждал Колдман. «Довольно большой срок, когда речь идет...» расследование убийства. Он порадовался немного эгоистично тому, что дело двигается медленно. Раньше понедельника, с учетом волокита в отделе персонала, ему никак не удалось бы получить допуск к работе. «Разрешите добавить, что мистер Туигл был видным членом нашего сообщества?» — сказал Лапойнт и после недолгого колебания добавил. «Мы рады получить помощь от ФБР, но будем крайне признательны, если вы проявите сдержанность». Колдман наклонил голову в знак согласия. Жаль только, что тело забрали сразу, не дав Корнеру возможности его осмотреть. «Расскажите, насколько продвинулось ваше расследование». Лапойт продолжил свой доклад. «Если коротко, мы сосредоточили усилия на деловых связях мистера Туэгла и его прошлом. Не похоже, чтобы у него было много врагов, и мы не нашли ничего, говорящего о мошенничестве или финансовых спорах» кроме одной детали, но важной. Он задолжал здешнему торговцу серебром, ракушками и камнями по имени Клейтон Ранинг. Видимо, Туигл не смог вовремя расплатиться, и Ранинг отказал ему в кредите. Они знатно сцепились. На словах? Нет, по-настоящему, на кулаках вообще. Первым начал Ранинг, но Туигл вышел победителем и от души отколошматил его. Тоигл был сильным человеком, никогда не курил, не пил и каждый день пробегал по пять миль. «Вы допросили Раннинга? «Да, у него нет убедительного алиби на это время, разве что жена утверждает, что он весь день просидел дома». «Сколько Тоигл задолжал ему?» «Примерно три тысячи долларов». Колдман решил, что ниточка тонковата. «Многие люди дают или берут в долг, и потом устраивают драки, но не убивают друг друга». «Вы получили ордер на обыск?» «Еще нет». «Хорошо, давайте займемся оформлением. И надо найти винтовку 223-го калибра». «Вы уже определили, откуда был произведен выстрел?» «Нет». «Почему?» — удивился Колдман. «У него возникло странное ощущение, что они по какой-то причине не очень торвутся искать это место». «Может, и все расследование ведется в таком же неспешном темпе». «Все знали, что он ходит сюда за трубочными камнями, так что строить засаду в снайперском стиле не слишком трудно», — сказал Колдман и огляделся. «Кромка каньона на первый взгляд вполне подходит. А еще больше вон тот уступ на полпути вниз. Там, где пещера. Дождя за последние дни не было? Нет. Значит, должны остаться следы, идемте». «Прямо сейчас?» — спросил Полонья. Разве не нужно вызвать бригаду криминалистов? Колдман непонимающе посмотрел на него. На то, чтобы вызвать группу экспертов-криминалистов, уйдет не один день с бумажной волокитой и прочими задержками. За это время все следы улетучатся. Да, прямо сейчас. Между прочим, к этому уступу легко подняться справа, вот отсюда. Колдман пошел первым. Остальные двинулись следом с неохотой. С большой неохотой. Это начало порядком раздражать Колдмуна. Когда они достигли основания утесов по другую сторону каньона, откуда по гребню скалы можно было добраться до уступа, Лаппойнт вдруг заявил: У меня больное сердце, не взражайте, если останусь внизу. Колдмун окинул его взглядом. Лаппойнт вовсе не был похож на человека с больным сердцем. Хорошо. Он посмотрел на Уилкокс. А у вас со здоровьем все в порядке? Женщина тоже выглядела обеспокоенной. «Я могла бы остаться с капитаном Лапунтом, Кажется, это довольно опасно». Колдмун оглянулся на широкий пологий склон и покачал головой. «Ваше дело». «А как вы, Полонье? «Я в порядке». Они начали подъем и быстро добрались до песчаной площадки с отчетливыми отпечатками ног, за два дня слегка заметенными ветром. Следы принадлежали одному человеку, но они были слишком расплывчатыми для хорошего слепка. Колдмун сделал несколько снимков и двинулся дальше. Слой трубочного камня проступал все сильнее, и, наконец, они уперлись в огромный обломок скалы, упавший сверху. За ним оказалась еще одна песчаная площадка со множеством следов. Колдмун сфотографировал и их, потом присел на курточке рядом с обломком и вгляделся в обнажение трубочного камня, по другую сторону каньона. Отличная точка для наблюдения. «Здесь и сидел наш стрелок», — сказал он, осматривая скалы в поисках других улик. Волос, ниток, окурков. Никаких сомнений. Согласился Полони и тоже огляделся. «Эй!» Колдмун обернулся. Полони наклонился к застрявшему в песке предмету. Колдмун подошел ближе. «Вот она, гильза». «Ух ты! Давайте сначала сфотографируем эту штуковину». «Правильно». Колдмун сделал ряд снимков с разных сторон, потом поднял гильзу пинцетом с резиновыми накладками и опустил в пробирку. «Отличная работа, напарник», — сказал он, радуясь, что именно Полони совершил это открытие. «Возможно, оно вызовет у агента больше интереса к делу, чем тот проявлял до сих пор. Во всяком случае, Колдмун высоко ценил молчаливость этого парня». Болтающий без остановки напарник был бы сущим кошмаром. Спасибо. А где живет этот ранинг? Поло пожевал губу. Сейчас узнаем.